Глава десятая. Он тяжело дышал, бег отнюдь не кажется простым, когда у тебя лихорадка. Тебя всего трясет, от высоченной температуры ломит кости. Последние дни выпили из юноши все силы. Каждую ночь он был вынужден менять место для ночлега, всерьез опасаясь за свою жизнь. Деньги, прихваченные с собой во время сумбурного бегства из Рима, стремительно таяли. Сегодня он с трудом ушел от преследователей, но сколько раз ему еще так же повезет. Пульс бешено стучал в его груди, отдавая в сердце. Он слышал топот лошадей и крики. Преследователи были близко. Они почти нагнали его. В самый последний момент юноша смог ускользнуть через черный ход. Радовало одно. Воздух здесь пах морем, а значит, искомая свобода с каждым пройденным шагом становилась все ближе. Впереди его ждало непростое морское путешествие в Вифинию, к царю Никомеду. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Стоило юноше выбежать к заветному порту, где уже стоял корабль, как ему перерезали путь сразу четверо всадников. «Гай, Юлий, Цезарь!» — проскрежетал один из них. «Ты объявлен врагом республики!» «Я валился с ног от усталости, но выспаться всегда успею. Скорее всего, не сегодня, но обязательно». А сейчас мне не терпелось пообщаться с ночной бабочкой. Я рассчитывал выведать у нее некоторую информацию о нынешних Помпеях и заодно о том, что мне предстоит. Кто, если не проститутки, знали всю подноготную Помпеи, тем более самая опытная из них? Как тебя зовут, золотце? Я внимательно посмотрел на свою богиню разврата, когда та сделала вид, что не услышала мой вопрос. Та покорно склонила голову на грудь и представилась. «Иксия, господин, но вы вольны звать меня так, как заблагорассудится, как и вольны делать со мной все, что только пожелаете. О том, что в Италии активно пропагандируется культ доминации мужчины в сексе, я хорошо знал, поэтому словам Иксии ничуть не удивился. «Присаживайся, в ногах, правда, нет». Я кивнул на лежбище, заправленное, на удивление, чистой постелью. Она покорно кивнула, присела закинув ногу на ногу, обнажая гладкую кожу бедра. Я сел рядом, расположился поудобнее, заставил себя отвести взгляд от бедра. Обстановка определенно располагала, поэтому Иксия восприняла мои слова по-своему в рамках профессиональной деформации древнеримской проститутки. Опытная Иксия покажет молодому господину, как хорошо бывает в Помпеях. Ее пальцы заскользили по моей ноге, вверх приподнимая полы туники но я вовремя перехватил ее руку и вложил в ладонь сестерцей, который заранее подготовил, мягко сжал ее кулачок. — Ты, видимо, не раз слышала мой вопрос, дорогуша? — мягко проговорил я. — Тебе знакомо имя Динии Верб? Серебряная монета мигом исчезла между ее грудей, единственного места, где хоть что-то можно укрыть. — Прости, я все слышала, но, может быть, сначала позволишь себя обслужить? — Она ловко переключила наш разговор на «ты» и как будто забыла добавить «господин». «Тебе я могу позволить чуточку больше и безо всякой доплаты». Глаза ночной бабочки сверкнули развратным огоньком. «Не сегодня, дорогуша. Сегодня я просто хочу поговорить». Показалось ли те же глаза, которые блестели огоньком, наполнились облегчением? Я прекрасно понимал, что не представляю для нее никакого интереса в сексуальном плане так наверняка, И все поглаживания и заигрывания — обычная работа, от которой проститутка уже подташнивает. Иксия охотно поправила тунику, прикрываясь. — Ты хочешь продать землю? Поэтому спрашиваешь? — тихо спросила она. Из голоса проститутки исчезла напускная развратность. Так и есть. Я не стал отрицать свой интерес. Были у меня уже те господа, которые попадались в этот капкан. Ты про что заинтересовался я? — Она со вздохом встала, поправляя задравшуюся тунику, подошла к дверям, прислушиваясь. Не знаю, какие отношения были между девочками и сутенером, но Иксия явно опасалась, что будет услышано. Удовлетворившись, подошла к небольшому столику, на котором тлела ароматизированная свеча, правда толком не пахнувшая в глиняном горшке. Отодвинула горшок и взяла стебель сахарного тростника подкурила от свечи и сделала глубокий вдох, закрыв глаза. Я почувствовал слащавый запах и быстро смекнул, что проститутка сжигает мак. Запах опиатов не перепутаешь ни с чем. Глаза проститутки стали раскосами, зрачки округлились, и она выпустила изо рта в облачко сизового дымка. «Продолжай», — мягко напомнил я. Она коротко кивнула. «Вчера. Последний заходил ко мне вчера». Припомнила она, в глаза так, что они превратились в щелочки. «Чуть постарше тебя, но тоже молодой». Хвастался, что вместе с квинтом Лукоэци и Офелой осаждал Принесту, где скрывался Марий-младший. Рассказывал, что ему выделили десять югеров земли в селении недалеко от подножья Везувия. Я внимательно слушал. Скорее всего, в Помпеях давали земли тем ветеранам, которые служили в легионах некогда ближайшего соратника Сулы. Офелы. Наверняка давали неспроста. После победы между Сулой и Афелой пробежала черная кошка и началось непонимание. Никсия продолжала. Он сказал, что ему предложили хорошие деньги за аренду, достаточные, чтобы поселиться в любой части Италии. Связывал с тем, что так Сула наградил их за осаду Принесты. Никсия улыбнулась, склонила голову к плечу. Когда они заключили сделку, а мальчишка получил деньги, Его напоили настойкой мака с шафраном и алоэ. Думаю, ты понял, что ничем хорошим это не закончилось. Иксия вновь поднесла трубку сахарного тростника к пламени. У меня остался его дородный мешок. Мальчишка просил его передержать, но так и не пришел. И он не первый. Она сделала новый глубокий вдох и закашлялась. И не последний. Я внимательно выслушал ее рассказ, задумался... Проститутки действительно много знали, но также много додумывали, выдавая за чистую монету. Потому в общении с такими дамочками важно отделять зерна от плевел. Вполне может быть, что мальчишка, как Иксия называла легионера, чересчур усердно отметил сделку. Все может быть. «Какое отношение к этому имеет Дини Верб?» — спросил я. «Я думал, что Иксия начнет юлить». Но то ли проститутка успела расслабиться с помощью мака, то ли решила, что мне можно доверять. «Так это его рук дело», — ответила она, как ни в чем не бывало. «Думаешь, его просто так сюда прислали?» У меня сон как рукой сняло. Я сидел по-турецки, подтянув к себе колени и жадно слушал. А он кто? И кто его прислал? Квестер. Я сделал себе пометку, что примет не врал. «Прислали его из Рима всего пару дней назад?» И он спелся с крупнейшим родом землевладельцев, — охотно рассказывала Иксия, отрабатывая серебро. Их ставка сыграла. Как? Далиты поставили на Суллу в войне, а их соперники на Марии. Говорят, что Сулла лично благодарил Марка Далита за помощь, которую тот оказал делу республики. Проститутка говорила без особой конкретики, которой, возможно, сама не знала. Но у меня с каждым сказанным ей словом выстраивалась все более четкая картинка происходящего. Сулла, судя по всему, задолжал местной олигархии, и в качестве ответного жеста Долиты ждали земли, принадлежавшие конкурентам, выбравшим проигравшую сторону. Напрямую Луций Корнели отдать земли не мог, но поступил чуточку хитрее. Передал земли в помпеях ветеранам Афеллы, с которым уже сейчас у Суллы возникли разногласия. Формально Сулла выполнил данное ветеранам офела обещание, но закрыл глаза на действия местной олигархии, забиравшей землю у ветеранов. Для чего это делалось, понятно. Сулла не хотел дать ветеранам Офеллы скучковаться, потому что не исключал нового столкновения, теперь уже в своем лагере. Лихо он. А еще говорят, что нельзя убить двух зайцев одним выстрелом. Еще как можно. «Поэтому будь осторожен, мальчишка», — резюмировала Икси. «Хочешь расслабиться?» Она протянула мне трубку, но я отказался. «Нет, такого добра мне точно не нужно». Не напрягался, чтобы расслабляться. Но за предложение спасибо. «Как хочешь, мне же больше достанется. Чья тебе земля досталась?» Я решил показать Иксии свою глиняную табличку. Та аккуратно взяла ее, прочла, чему я удивился, а потом украдкой взглянула на меня. «Будь осторожен». «Почему?» Я вопросительно изогнул бровь, «А узнаешь, у тебя необычная земля». «А какая? Ты и поэтому меня решил одурманить?» Я подмигнул проститутке. Иксия загадочно улыбнулась. «Давай не будем. Мне еще тут жить. В отличие от тебя, уезжать из Помпеи я не собираюсь». «Ладно, все и так понятно. Земелька мне досталась с подвохом, но никакой конкретики проститутка не захотела говорить». «Очень интересно на самом деле. Если у меня важный для кого-то участок...» То возникает логичный вопрос. Внимание, настолько ли случайно эта земля оказалась в руках Дарабеллы? И сколько правды в истории старого Центуриона? Логики бросать легионера, отличавшегося в решающей битве у Колинских ворот, нет. Зато есть логика эту землю... Иксия положила трубку, подошла и аккуратно села мне на колени, страстно зашептав на ухо. «Ты точно ничего не желаешь?» Кончик ее языка скользнул по моей шее. На секунду мелькнула мысль плюнуть на все и... Но я сдержался. Не сегодня. Ты шибательно, но я не могу об этом думать. — Как скажешь, мальчишка, но завтра может и не быть. Иксей рекомендует тебе уезжать. Прозвучало недвусмысленно. — Да. Ну, в общем, придется разбираться. В дверь постучали. Я предположил, что сутенер наконец принес еду, о которой я, признаться, забыл. Иксия пошла открывать, я по традиции уже взялся за рукоять Гладиуса. Всплыли новые подробности, и мне необходимо быть готовым ко всему. Но вместо сутенера на пороге оказался взмыленный и немного запыханный поремет: Вызвали. Квестер ждет нас, — выпалил Грек. — Ты это, закончил? Он удивленно посмотрел на одетого меня, а потом перевел взгляд на Иксию. Я отметил, что проститутка быстро сориентировалась и скинула с себя тунику. Молодец, однако. Закончил. Спасибо, что показал такое замечательное место. Я коротко переглянулся с Икси, и та обворожительно улыбнулась и подмигнула. Мы вышли из небольшой комнаты. Туда как раз направлялся сутенер с подносом, на котором стоял мой несостоявшийся поздний завтрак. — Уже уходите? — сделанный заинтересованностью спросил он. — Вызвали, — бросил Грек. — Пойдем, Квинт. — Иду. Прежде я подошел к сутенеру, поманил его к себе ближе и зашептал на ухо. — Завтрак отнесешь Иксии. До утра у нее не должно быть ни одного посетителя, понятно? — А ты же вернешься? Вся прежняя враждебность сутенера мигом улетучилась. Единственное, что интересовало этого грязного человека — деньги. — Обязательно. Я хлопнул его по плечу. — Квинт! Срань Бахуса! Опаздываем! Мы выскочили из Лупанария и двинулись по улицам Помпеи. Лошадей оставили сутенеру, как заверил паримет, тот согласился присмотреть за ними за отдельную плату. Тем лучше будет лишний повод вернуться. Иксия дала мне информацию, куда больше заплаченного ей сестерца, поэтому мне хотелось, чтобы сегодняшний день эта женщина провела, не думая о клиентах и жадности своего сутенера. Пусть это станет моей маленькой благодарностью. Я не стал как-то обозначать поремеду, что знаю чуточку больше, по сравнению с тем, когда несколько часов назад я пересек ворота города. Греку я не доверял, несмотря на то, что мы вместе за последние дни прошли немало. На одной из улиц я впервые увидел людей, нагроможденных тюками с налитым добром. Они спешно покидали город, но уходили беспрепятственно, что исключало их попадание в проскрипции. «Почему они уходят?» — поинтересовался я. «Причины разные», — ответил грек. «Одним больше негде жить, их хозяева попали в списки. Вторые — вольноотпущенники. Им земля досталась от сына и Мария, теперь они ее оказались лишены. Третьи боятся, что их имена или имена их господ следующими туда попадут. Не думаю, что сули нужны помпеинцы. Ну, по крайней мере, в таком количестве. Сули, может, и не нужны». «Но новый квестор наделен правом вносить в списки тех, кого пожелает нужным», — хмыкнул Паримет. «Без согласования с Римом? А кто ж его знает, мне о таких нюансах не рассказывают. Куда они едут? Куда глаза глядят?» — невозмутимо ответил Грек. «Как-то не задумывался. Я свернул разговор. Понятно, передел здесь шел страшный. И не только здесь, а по всей Италии. Страдали по большей части ни в чем не повинные люди». Мы вернулись на форум, который располагался между Форумской улицей и улицей Изобилия. Здесь было многолюдно, в основном из зашедшего торга. Люди толкались возле прилавков, торговались, продавали и покупали товар. Я поразился миниатюрности городской площади, но даже в огромном Риме форум занимал совсем незначительное пространство. Больше того, городская площадь имела неопределенную форму, хоть и было огорожено двухэтажными портиками вытесанными из серого туфа. Колонны внизу были соединены балками из дерева и держали второй этаж из плит и колонн меньшего диаметра. Забавно, что именно на этом форуме всего пару лет назад было принято решение выступить против Сулы А теперь по площади слонялось немало людей в военной форме, судя по всему, легионеров Фафелы. Люди Суллы теперь зачитывали здесь именно тех, кого республика посчитала врагами. «Дай угадаю. Идти туда?» — я указал на здание, возле которого толпились легионеры. «Нам туда. Это городской совет», — подтвердил Грек. Здание совета стояло напротив величественного храма Юпитера. Символично, что на фоне здания виднелся дремлющий Везувий. Легионеров, толпившихся рядом с городским советом, записывали в списки, а потом по этим самым спискам вызывали. «Надо записаться?» — уточнил я грек посмотрел на меня будто снисходительно подошел к одному из ведших списки и что-то шепнул сейчас нас вызовут важно сообщил он вернувшись ох ты ж но ну дают он уставился мне за спину оттуда же донеслись крики помогите убивают